Глава третья. Чем более вчитываешься в лицейскую лирику Пушкина, тем яснее становится, что в недостаточном внимании к ней одна из глубоких причин наших пробелов в изучении пушкинского наследия и пушкинской личности. С нее, в конце концов, и начался Пушкин, проявив уже в ней основные признаки своего могучего дарования, пускай и в неразвитом состоянии. Обходя ее, Мы обходим корни, из которых выросла титаническая личность Пушкина и его титаническая поэзия. Обходить ее – это все равно, как если бы мы стали обходить дневники молодого Толстого, изучая его великие романы. Хотя Белинский высказал очень много важных положений о пушкинской лицейской лирике, однако при этом свел ее смысл к ученичеству и отсюда некоторая его нечувствительность к динамике пушкинской поэзии в целом, к особенностям самой личности поэта и тем самым к его судьбе. Так стихотворение 1821 года «К моей чернильнице» относит он к лицейской лирике. И уж совсем странно, что и «Оду, кто из богов мне возвратил», написанную Пушкиным в 1835 году, также причислил к лицейским стихотворениям. Показательна его неуверенность при оценке желания 1816 й одного из шедевров лицейской лирики Пушкина. Медлительно влекутся дни мои, и каждый миг в унылом сердце множит все горести несчастливой любви и все мечты безумия тревожит. Но я молчу, не слышен ропот мой. Я слезы лью, мне слезы. Утешение, моя душа, оплененная тоской, В них горькое находит наслаждение. О, жизни, час, лети, не жаль тебя, Исчезни в тьме, пустое привиденье, Мне дорого, любви моей мучение. Пускай умру, но пусть умру, любя. Белинский делает вывод, что в этом небольшом стихотворении молодого Пушкина Уже виден будущий Пушкин, не ученик, не подражатель, а самостоятельный поэт. О том, в чем его самостоятельность, ни слова. Более определенно сказано Белинским о стихотворении товарищем, называвшемся также «Прощание». «Разлука ждет нас у порогу, зовет нас света дальний шум».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 Как пишет Белинский, «В стихотворении товарищам все ново, и стих, и понятие, и способ выражения, все имеет корнем своим простой и верный взгляд на действительность, а не мечты и фантазии, облеченные в прекрасные фразы». Стихотворение товарищам и в самом деле важная страница в развитии Пушкина. Однако его мотивы были у Пушкина и прежде, вообще с самого начала. Прочтем первую половину послания князю Горчакову, 1814. «Пускай, не зная с Аполлоном, поэт, придворный философ, вельможе знатному с поклоном подносит оду в двести стров. Но я, любезный Горчаков, не просыпаюсь с петухами, и напыщенными стихами, набором громкозвучных слов я петь пустого».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 Таким образом, утверждение Белинского, что лишь в стихотворении 1817 года, написанном 18-летним Пушкиным, в Пушкине, да то ли остававшимся будто бы только учеником, уже виден будущий Пушкин, нуждается в серьезном уточнении. Пушкин сразу предстал перед нами как Пушкин, при всех нехватках мастерства, да и других не менее важных качеств. Недаром в послании князю Горчакову, принадлежавшим Пятнадцатилетнему Пушкину юный поэт гордо заявляет Пишу своим я складом ныне. Разумеется, отличие восемнадцатилетнего Пушкина от того, каким он был в 15 лет, бросается в глаза, однако это не должно мешать нам заметить общность между тем и другим Пушкиным. Существенно, что и в 15 лет Пушкин обращается к одной из решающих своих тем, к теме о конечном пути каждого из нас. Вероятно, Белинский увидел в этом некоторую литературщину. Возможно, это и так. Нельзя только забывать, что никакие литературные заимствования не мешали Пушкину оставаться Пушкиным. Хотя наставления Пушкина князю-однокашнику поэтически недостаточно умелые, зато по смыслу удивительно пушкинские. Как показывает история стихотворения «Желание», Оно было дорого и самому Пушкину. При подготовке к печати в 1825 году своей лицейской лирики он подверг переработке и это стихотворение наряду с некоторыми другими. Правда, вся переработка свелась к исключению первых пяти эстров, то есть к сокращению почти в два раза. «Переработать-то переработал, но и в новом виде печатать не стал». И возникают такие вопросы: в чем смысл переработки стихотворения? Почему Пушкин не напечатал его в переработанном виде? Нам остается только гадать по тому и другому поводу. Причина переработки очевидно та, что к первым пяти строфам Пушкин относился лишь как к кувертюре, которая скорее затемняет основной смысл стихотворения, чем проясняет его, отбрасывая их. Он отбрасывал разъяснение причин своего душевного состояния, чтобы тем ярче обнаружить само по себе душевное состояние. А в результате стихотворение в сокращенной редакции выставляет антиномичность Пушкина в ее крайне заостренной форме. Он льет слезы не от какого-либо горя, случившегося с ним а лишь от того, что слезы эти, как беспричинные, утешают его. Он в них находит горькое наслаждение. Он мучается от любви, но в том-то и бесценность ее, что она доставляет ему муку. Ему, собственно, любовь для того и нужна, чтобы мучиться ею. Наконец, если он жаждет смерти, так не потому, что просто надоело жить, а потому, что это будет смерть от любви. Пускай умру, но пусть умру, любя. Пушкин стремится придать парадоксам единство и равнозначность. Столько же ценит в человеке нарушение меры, сколько и отстаивает меру. Ибо если мера неподвижна, то превращается в закоснялость. А если оборачивается неизменными и непрерывными нарушениями, то уже и теряет собственную природу, то есть становится игрой в безмерность. Вывод получается... Обратный тому утверждению, согласно которому юный Пушкин опережал себя самого своими средствами, он где уже все мог сказать, но ему где почти еще нечего было говорить. В письме Бориса Пастернака к Вячеславу Иванову от 15 июня 1955 года содержится утверждение: Как иногда внутренний пуст и технический блестящ Пушкин лицеист, Как обгоняет, как опережают его средства выражения, действительную надобность в них. Он уже может говорить обо всем, а говорить ему еще не о чем. У юного Пушкина мы наблюдаем скорее недостаток в средствах или же во владении ими, чем в поэтическом содержании. Впрочем, здесь требуется большая отчетливость мысли. Пушкин лицеист располагал и великолепным умением. Умением прелестно выражать свою поэтическую сущность. Однако он, как и все люди вообще, так и каждый из нас, людей обыкновенных, отставал в своем умении справляться с уже так или иначе осознанными задачами. Тут, я уверен, разгадка, почему как раз лучшие из своих произведений ранних Пушкин порой отказывался печатать. Среди них и легия того же 1816 года, воспринимается сразу как продолжение желания и как его антипод. Стихотворение это довольно длинное, и я не скажу, что оно блистательно по отделке, скорее наоборот, страдает некоторой вялостью, но все-таки при этом поражает глубиной, сложностью и гибкостью мысли уже вполне пушкинской. Первая половина Элегии воспринимается как прямое противопоставление желанию. Герой рассказа Надеется, что в его сердце злых страстей умолкнул глаз мятежный, что дружбы, отрадная звезда, наконец прибила его к пристани надежной. Вместе с тем он полон сочувствия к бедственным пловцам, носимым яростной грозою. Хотя завидует тем, кто не знал любви и мучений, но тут же объявляет себя счастливее их, ибо испытал, Радость преодоления ее цепей. Затем поворот в другую сторону. О, что я говорил, несчастный! Минуту я заснул в неверной тишине, Но мрачная любовь таилась во мне, Не угасал мой пламень страстный. Покой, к которому так рвался герой Элегии, Тут же показался ему мнимым. Конечно, любовь – отрава наших дней, потому ее надо гнать прочь вместе с толпой обманчивых мечтаний, но рядом и сомнения в том, что так следует поступать. Что без нее? Без любви мы сами. Неудивительно, что вслед за желанием отдать себя во власть бесчувственной природы, желание заснуть в тягостных цепях с мечтой о сладостной свободе. Стихотворение чисто пушкинское по мысли, и при этом во многом еще не пушкинское по исполнению. Однако нет ли в таком утверждении некоторой прямолинейности? Думаю, что есть. Нельзя же представлять себе, что поэтические средства и поэтическое содержание в лицейской лирике Пушкина существуют независимо друг от друга. Следовательно, необходимо искать более диалектического подхода к этому вопросу. Ведь и то, и другое исходила от Пушкина. Стал бы суть дело здесь в самой сущности его личности, каковой была она в то время. Пушкина, как беспредельно антинамичного художника, сразу влекло к различным крайностям и парадоксам. Но ведь, разумеется, не ради игры в крайности и парадоксы, а с целью постижения, с их помощью, непостижимой динамичности, царящей в этом мире и в человеческой душе там и там сплошные несовместимости, и тем не менее они как-то совмещаются. Мир и человеческая душа полны безмерности, однако постоянно умеряемых и мерой, и порядком. Душа самого Пушкина пока более тяготеет к безмерностям, но уже с неслыханной остротой сознает он необходимость меры. И если желание выражает скорее жажду безмерности, то в элегии, написанный сразу вслед за желанием, вверх берет чувство меры, но уже настолько, что почти начисто сметает потребность в безмерности, при этом ценой растянутости и прозаизации. Понятно, что поддаваясь преимущественно то одному, то другому настроению, Пушкин часто пишет стихи, им же самим отвергаемы. В лицейских стихах Пушкина, наряду с темой о назначении поэзии и поэта, важное место принадлежит таким темам, как любовь и дружба. Они тесно переплетаются между собою. Для него любовь и дружба – краеугольные камни бытия нашего. Они и спасение наше, и пагуба для нас, и естественно, что этими своими сторонами прежде всего они предстают и в пушкинской поэзии. О любви, как предмете поэтического творчества, немало говорилось здесь, а дальше эта тема потребует еще большего внимания. Обратимся к дружбе, как к предмету пушкинской поэзии. Сколько связано у Пушкина с нею надежд, но, пожалуй, еще больше огорчений и разочарований. Тому свидетельство одно из лучших стихотворений этой поры «Элегия» 1817. Опять я ваш, о юные друзья. Печальные сокрылись дни разлуки, И брату вновь простерли с вашей руки. Ваш резвый круг увидел снова я. Все те же вы, но время уж не то же, Уже не вы душе всего дороже. Уж я не тот, невидимой стезей Ушла пора веселости беспечной, ушла навек. И жизни скоротечный луч утренний бледнеет надо мной. Отверженный судьбой несправедливой, и ласки муз и радости покой, я все забыл. Печали молчаливой рука лежит над юную главой. Перед собой одну печаль я вижу. Обо всем этом Пушкин поведал своим друзьям, дабы отогнать от себя мысль о продолжении творчества по той причине, что в его лире погаснули мечтания, а также умер глаз в бесчувственной струне. Пушкин умоляет друзей, «Умчались вы дни радости моей, умчались вы, невольно льются слезы, и вяну я на темном утре дней. О, дружество, предай меня забвенью! В безмолвии покорствую судьбам, Оставь меня сердечному мучению, Оставь меня пустыням и слезам. Стихотворение, о котором идет речь, соткано словно из сплошных противоречий. Оно решительно не поддается логическому изложению, хотя состоит преимущественно из доводов от рассудка. Поэт рад, что после краткой разлуки с друзьями вновь в их кругу они все те же, Однако его сердце уж не то. Таков, — говорит он, — неумолимый ход времени. Если так, то почему же, — спрашивается, — его охватила радость при встрече с друзьями? Надо полагать, дело тут во власти воспоминаний. Но еще важнее другое. Новая встреча с друзьями уяснила ему его новое отношение к ним. Себе разъясняет он все это. Именно себе, а не своим друзьям. Для этого находит он новую формулу своего творчества. Творить можно только в уединении, ни с кем не делясь своими замыслами. Однако само творчество требует от Творца определения своего отношения к другим, выяснения различных форм человеческого общения, среди которых на одном из первых мест, рядом с любовью, дружба. Эти темы сквозные. В каком-то смысле и определяющие в творчестве Пушкин. И чем более отвергает он их, тем сильнее тянется к ним, как и наоборот. Пушкин еще совсем юный, погружает своего героя в первую очередь, конечно, самого себя в такие бездны бытия, причем в повседневном обличии, что ему не остается ничего иного, как положиться на судьбу при непрестанном поединке с судьбой. Какими бы хозяевами ни были мы над самими собою, есть что-то выше нас, что как-то возвышается над нами, и это что-то, что иное, как судьба. Как жизнь берет верх над смертью лишь в том смысле, что вечно продолжается, но при этом неизменно в отдельных своих воплощениях, составляющих ее единственную подлинность, и вечно прерывается, так и человек». Сколько бы ни одерживал побед над судьбой, в конце концов не может уйти от нее. Да от нее и уходить-то не следует. Ибо судьбу необходимо представить в виде нашего предназначения. Пушкин о ней думал непрестанно, в особенности, начиная с последнего года его пребывания в лицее. Вот его стихотворение в альбом Ильичевскому, 1817 «Мой друг...» Неславный я поэт, хоть христианин православный, Душа безсмертна, слова нет. Моим стихам удел неравный И песни музы своенравной, Забавы резвых юных лет Погибнут смертью забавной, И нас не тронет здешний свет. Ах, ведает мой добрый гений, Что предпочел бы я скорей бессмертию души моей, Бессмертие своих творений. Невластным и в судьбе своей, По крайней мере, нет сомнения, Сей плод небрежный вдохновенья Без подписи в твоих руках На скромных дружества листках Уйдет от общего забвенья. Но пусть напрасен будет труд, Твоей дружбой оживленной Мои стихи пускай умрут, Глаз сердца, чувства неизменны, «Наверно, их переживут». К тому же времени относятся и упоминавшиеся стихотворения товарищи. В первой его половине Пушкин говорит о честолюбивых мечтах многих своих однокашников, дороживших не честью, а почестями. «Лишь я, судьбе во всем послушной, но, с другой стороны, сохраню ли к судьбе презрение, счастливый лени верный сын,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 Мы властны над судьбою, она в наших руках, раз мы сделаем все зависящее от нас, чтобы в полной мере стать самими собою, но она и независима от нас, хотя бы поскольку в конце концов с нами случается нечто неизбежное, придающее тот или иной оборот нашему бытию, так или иначе завершающее наше бытие. Тема судьбы в пушкинской поэзии как бы синтезирует в себе все другие главнейшие темы ее, но не подменяет и не отменяет их. Из всех, кто писал о Пушкине, наиболее глубоко проник в эту тему Белинский, особенно подробно остановившись на ней при разборе стихотворения 19 октября 1825. Это понятно. Достаточно сказать, что здесь восемь раз употреблено слово «судьба». Вообще, это стихотворение привело Белинского в полный восторг. Особо он выделил заключительное чтиростишее о последнем лицеисте, которому придется одному праздновать лицейскую дату. Пушкин высказывает пожелание, чтобы тот провел ее без горя и забот. Из этих слов Белинский делает такой вывод. Пушкин не дает судьбе победы над собою. Он вырывает у ней хоть часть, отнятые у него отрады. Как истинный художник он владел этим инстинктом истины, этим тактом действительности, который на здесь указывал ему как на источник и горя, и утешения, и заставлял его искать исцеление в той же существенности, где постигла его болезнь, и право в этой силе, опирающийся на внутреннем богатстве своей натуры, более веры в промысел и оправдание путей его, чем во всех заоблачных порываниях мечтательного романтизма. Прекрасные слова, прекрасные и глубоко заключенные в них мысли. Человек тем в большей степени овладевает собственными силами и возможностями по отношению к окружающей действительности, Чем более истинно у него постижение ее, какой предстает она перед нами в данный момент, это неоспоримо и проникновенно. Однако лишь поскольку проблема становится в общеисторическом плане. Впрочем, и тут опасна всякая однолинейность. Мы движемся к себе самим и к окружающему нас миру, каждое мгновение меняясь и меняя свое представление о мире, который, в свою очередь, в каждый момент не совсем тот, а то и совсем не тот, каким был только что. Да и сразу его нельзя свести к какому-либо единому знаменателю. Историзм ведь и в динамичности исторической мысли.